Глава 43 «Больше недели без еды и жидкости цепью прикована в простенки», — размышлял Кавригин. «А на чистейшей репутации Острецова расплываются пятна». Чушь какая!» «Вовсе не собиралась, — полагал Кавригин, — Елена Михайловна Хмелева возвращаться в Сиништур, и уж тем более к цепям секретных комнат. Впрочем, пойми, попробуй направление мыслей нынешних баб и их игры. Сюжет приключений синештурской примы, на время пожелавшей стать и китаянкой, толкованием не поддавался». Но, может быть, сюжет этот, он, ковригин принялся толковать неверно. Или не с того бока? Следопыты Острецова наверняка все разнюхали о пребывании Хмелевой в квартире в Богословском переулке. Возможно, и записки ее нашли. А Острецова для какой-то собственной пользы интересовал сейчас человек, способны вспомнить путешествие своего отца по каменным коридорам замка? Тогда получается, что Хмелеву отловили в Москве и специально поселили в каземате приманкой для человека, необходимого Острецову, по его ошибочной блаже, для решения его проблем и загадок. Но и это было бы глупостью. А Острецов не давал поводов думать о себе как о чудовище или как о личности неразумной. А если он Хмелеву еще и истинно любил, то устраивать выгодные ему опыты он мог только с ее согласия. И, конечно, с обеспечением комфортного пребывания Елены Михайловны в простенке, то есть с подачи туда еды и питья, с устройством там хотя бы душа и туалетов местного водоканала. «Нет», — решил Кавригин, — «сиништур и Журина его не заманишь». Возбуждение, вызванное визитом господина Острецова, мог бы появиться в лосинах, в охотничьих сапогах со стеком в руке. Прошло, и Кавригин снова затасковал подвигом призвал мобильный. По дороге к мобильному Кавригин вдруг понял, что на свете есть только две дамы, разговоры с которыми не вызвали бы сейчас его раздражение. Одна из этих возникла в его сознании неожиданно. И уж совсем неожиданно стала равнозначной сестрой Антонины. Это соображение удивило Ковригина и чуть ли не расстроило. «Нет», — звонил мужик, и именно издатель Петр Дмитриевич Дувакин. «Ковригин, ты спишь?» — спросил Дувакин. «Нет», — сказал Ковригин. «Я выторговал для стен редакции под руку с Кливу четыре подноса. Они побогаче Жостовских». «Что ты несешь? Какие подносы?» обиделся Дувакин и тут же прокричал. «Тебя прочитала Быстрякова! Пляши, она в восторге!» «Значит, она дура!» — сказал ковригин «Она не дура, и она красавица!» «Вот и женись на ней!» — сказал ковригин «А я не разрешаю печатать мое дерьмо! Завтра нам необходимо подписать контракт. «Спасем журнал, если он, конечно, тебе дорог. И тебе заплатим за твое, как ты считаешь, озорство». «Платить за озорство безнравственно», — сказал ковригин «Хорошо. Не будем тебе платить. Как скажешь». Дувакин произнес это голосом психотерапевта, посчитавшего необходимым успокоить пациента. «И фамилию твою снимем, заменим псевдонимом» как скажешь так и будет ковригин не ответил молчал быстрякова желает с тобой познакомиться сказал дувакин какие у нее глаза спросил ковригин зеленые обрадовался дувакин изумительной красоты глаза зеленые пробормотал ковригин к одному случаю зеленые к другому фиолетовый к третьему дымчатые нынешние линзы это позволяют что ты там бормочешь обеспокоился дувакин я плохо слышу это я так спохватился ковригин как же она не дура если она приняла всерьез все мои шальные выдумки она все поняла сказал дувакин она смешливая с чувством юмора От твоих страниц получило удовольствие. и Им совершенно не нужны истории воздушных аппаратов и фантазии по поводу будущих межгалактических путешествий. Я не знаю их планов и расчетов, но вижу, им нужна реклама в самом неожиданном виде. Помнишь «Серенаду Солнечной долины»? Что это? Как не реклама нового горнолыжного курорта? Но какая? «То есть я дорос до уровня рекламщика?» — сказал ковригин «Но, Петя, спасибо. Но я не продаюсь». «А что ты думаешь о Глене Миллере?» — спросил Дувакин. «Музыка живет сама по себе», — сказал ковригин «Она не подвластна никаким заказам и кем-то выведена. Музыка — предел объяснения мира» а слова грешны, блудливые корыстные Мне плохо сейчас, потому что я не понимаю, ради чего живу и зачем что-то писал и пишу. — Ты влюбился в Синештурскую приму, — сказал Дувакин, — а она тебя отвергла. — Если бы, — вздохнул ковригин если бы. — Да, — протянул Дувакин случай запущенный придется завтра или послезавтра заехать к тебе и поглазеть на подносы если желаешь потратить время впустую сказал ковригин приезжай вдруг кстати пойдут опята на опятах разговор и был закончен ковригин позавидовал женщинам тем вольно было бы сейчас уткнуться носами в подушки и пореветь от души. Или хотя бы похныкать Все легче бы стало. Он ходил по саду, под деревьями. Колышки его не раздражали. Денег на постройку нового дома все равно не было ни у него, ни у Антонины. Ходил и повторял. «Бездарь! Бездарь! Бездарь!» А если бы и не бездырь, Если бы его сочинения были блестящие, умные, со остротой свежайших мыслей, заставляющие удивляться, относиться к ним с почтением и ушлых профессионалов, и простака обывателя смещанских улиц. Что бы тогда изменилось? Вполне возможно, что и ничего» и в медную категоричноность его оценок своей личности вырывались недоумение и растерянность соображений и самым талантливым людям известно присущи часы сомнений и самобичеваний только для самодовольных дураков хороши все их дела и опусы чего же он то разнылся. Но через месяцы, а то и через годы ему приходилось перечитывать свои битые розгами тексты, и к нему являлось удивление. А ведь ничего, неплохо и не стыдно. Но необходимо было время, чтобы успокоиться и найти разумные доводы себе в оправдании. Сейчас же Ковригин успокоиться не желал. Сам понимал, что ему сладкое ощущение, впрочем, и раньше так бывало, одиночество неудачника, кого никто не любит и кого никто не может искренне пожалеть. Под носами он награжден. Вот и все. Но как награжден? Будто подачка ему доставлена со сверхзадачей. Вынудить его услужить журинскому барину, Исполни для того технический трюк. Шиш. Пусть сам поползает по винтовым лестницам и в подчердачьях. По каким винтовым лестницам, в каких подчердачьях? Тут же, как бы удивился Ковригин. Нет, записки отца надо упрятать куда-то с глаз долой. Я промежуточный человек, решил Ковригин. «Вот кто я!»